Мы миновали Вышний Волочёк и заночевали у берега. Пришлось по очереди дежурить, но это всё же лучше, чем терпеть издевательства причников. Выбрались на мету и по ней до озера Ильмень. Немного поспорили, заходить ли в Великий Новгород, что стоял на его северном берегу. Решили, не стоит рисковать. Город после расправы с ним Ивана Грозного опустел. Торговли нет, а причников полно. Лучше пройти мимо. Так и сделали. По Волхову вышли в Ладогу. Громадное озеро не уступало по размерам иному морю, только вода была пресной. Но волны катились по Ладоге вполне серьёзные. Ушкуй раскачивало, и у Рязанцев чуть ли не приключилась морская болезнь. Но слава богу, плавание по Ладожскому озеру Оказалось непродолжительным, и мы вошли в Неву. Я с интересом поглядывал на пустынные берега. Через полтора столетия Пётр Великий заложит и под ними здесь город. А сейчас низкие, местами болотистые берега, поросшие чахлым лесом. Перед впадением Невы в Финский залив мы остановились на ночёвку. Хотя до вечера ещё было далеко, а лучше здесь переночевать, чтобы завтра за день до Нарвы добраться. Потмились здесь много. Не проведи же, Господь, задует ветер тогда, пеши пропало, сказал кормчий. Мы устроили себе отдых. Фрол сходил с луком в лес и вскоре принёс зайца и утку. Все оживились, давненько не ели свежей убойной. По такому случаю я не пожалел большого кувшина вина. За разговорами засиделись допоздна. В залив вышли рано, лишь только рассвело. Шли в видимости берега, и к исходу дня вошли в реку Нарву. Справа на берегу был ливонский город Нарва, напротив его русский Ивангород. Останавливаться мы не стали. И по реке Нарве прошли в Чудское озеро, где и заночевали. Близился конец нашего долгого путешествия. Завтра мы уже должны прибыть в Псков. Я с удовольствием про себя отметил, что команда в пути сплотилась, даже рязанцы, которые держались в начале совняком, землячеством, и те стали дружны с остальными. Как ни крути, Нас объединяла общая работа, общий котел. И вот теперь конец пути не за горами. Продадим товар, куда подадутся Рязанцы и Егор. Фрол в Сакаке высказывали раньше намерение вернуться в Муром. Но в последнее время все больше молчали. И самое главное для меня — что делать дальше? Чем ближе Псков... Чем сильнее меня беспокоила эта мысль. Следующим днём мы пересекли Чудское озеро, через Перешеек прошли Псковское озеро, показались вдали луковицы куполов псковских церквей. Команда жевилась, все собрались вокруг Акакия, который бывал в этих местах и сейчас рассказывал, какой богатый торг в Пскове, да какие величественные церкви. Собравшиеся слушали с открытыми ртами. Ошвартовались мы уже в сумерках. Посоветовавшись с Акакием, я решил команду не распускать. Кто его знает, как пойдут дела в Пскове. С утра Акакий ушёл на торг искать оптового покупателя и вскоре вернулся сразу с двумя купцами. Оба полезли в трюм, долго осматривали товар. сразу делая забиси на дощечки. Когда вылезли, начали сразу делить товар между собой и чуть не подрались. Каждый хотел забрать самые лакомые куски. Наконец они договорились между собой, ушли и вскоре вернулись с подводами. Весь день команда перетаскивала товар на причал, я как и Акаки долго пересчитывал полученные деньги. Поскольку купцы расчитались мелкой монетой, к вечеру трюмы нашего корабля были пусты, и все уселись у мачты. Согласно договору, я отчитал из вырученных денег заработок рязанцам Егору, Фролу, Акакию и только потом себе. Не забыл я о семьях погибших купцов. Есть недовольные заработком? Нет, всё по честному. Как и договаривались. Все, мужики, я вам больше не указ, свободны. Фрол с Акакием обратной дорогой в Муром пойдут. Хотите, договаривайтесь с ними на обратный путь. А сочтет Акакий нужным, так и на постоянную работу возьмет. Возьму, а с чего ж не взять? Люди работящие, опыта набрались на судне. Опять же думаю. В Пскове прикупить товар надо, а в Твери али Рязани продать, чтобы в холостую до Мурома не плыть. Глядишь и себе деньгу заработаем, и в купеческие семьи доля весомее будут. Верно мыслишь, кормчий. Ладно, напоследок переночую на судне, если не возражаешь, да с утра в город подамся. Но ночуй, места много. Пока товар нужный найдём, пока погрузимся, мы с Лугнядин день простоим. По случаю получения денег устроили небольшой пир. Рязанцы разошлись, хотели на берег сбегать в ближайший трактир за дополнительной выпивкой. Но ну, как и вздвинул брови: "После работы можно и отдохнуть и выпить. Однако пьяниц на судне не потерплю". Завтра грусть, так сказать, придётся. А какие с вас работники будут? Да и деньги целее будут. Домой больше привезёте, близких подарками порадуете. Оризонцы виновато переглянулись и стали укладываться спать. Улёксы и я. Не спалось. Вся команда уже храпела, только я ворочился с боку на бок. Оделевали и вопросы. С чего начать жизнь в Пскове? Где жить? Купить дом или снимать угол? Деньги на покупку дома и безбедное житие на год-два у меня были. Но деньги имеют свойство быстро заканчиваться, сколько бы их ни было. Решил я для начала остановиться на постоялом дворе, поговорить с людьми, узнать новости, коли и здесь лютуют хромешники. Так лучше и не бростать корнями, а искать другой город. Последний раз, переночевав на Ушкуе, я утром после завтрака попрощался с командой. Собрал свои скудные пожитки, в основном оружие да деньги, причём собрал всё их изрядно. Медики их за охрану судно, серебряные очче за лекарскую работу с Джафаром в Стамбуле. И мешочек с золотыми дирхемами от визиря по весу около 4 с лишних килограммов набралась я кинул зверя го прощальным взглядом мушкой я мысленно пожелал команде удачи и направился в город псков произвёл на первый взгляд вполне благоприятное впечатление на улицах было много народа на торгу кипела бойкая торговля Жанили колокола церквей. Сравнение с полувымиршим Новгородом явно в пользу Пскова. Я устроил же на постоялом дворе, где снял большую комнату, а двух окнах с широкой постелью. Сложив деньги и пожитки в сундук с замком, я отправился на торги. И здесь и быстрее всего можно было завести знакомства. И узнать последние городские новости. Правил в городе умный князь Юрий Токмаков. После расправы над Великим Новгородом, когда пришёл черёд Пскова, князь так ласково и обходительно сумел принять Ивана Грозного, что город избежал массовых казней и больших грабежей. По совету князя На всех улицах города тогда стояли столы с яствами, и такая неожиданная покорность умилосерила гонев царя. А после посещения кельи старца Николы Иван и вовсе покинул город, дозволив грабить только имение богатых людей и не трогать иноков и священников. На торгу было много наемцев: датчан, голландцев, немцев, сратились даже англичане. Купцы скупали меха, воск, пеньковые верёвки, большая часть которой шла на оснащение строящихся кораблей. Продавали же иноземцы медь в слитках и листах, железные крицы, пользовавшиеся большим спросом. Для открытия залежей железных руд под Курском и на Урале время ещё не подошло. И местные умельцы добывали железо из болот, довольно скверного качества. Поэтому иноземное железо, шведское, немецкое, шло по высокой цене, но всё равно раскупалось быстро.